Значит, здесь, скорее всего, одна из таких групп. Вывернемся мы сейчас из болота и аккурат под снайперскую засаду и попадем. И тут уже всем станет не до смеха. В двух словах я объясняю всю обстановку и рассаживаю стеречь подходы к тропе. Мне там, куда я пойду, сейчас многолюдства вообще не нужно». здорово человека и заметят скорее а снайперов много быть не должно пара тройка человек не более если удачно подойти можно бяку им неполохую сотворить с дальней то дистанции лупить себе дороже выйдет а опытному снайперу я так и вообще не противник слепит он меня в момент и ухом не поведет Потихоньку добираюсь к проходу в болоте. Сейчас тут тихо, автоматчик уже не стреляет. Замолк и снайпер. В трофейный же бинокль просматривай свой дальнейший путь. перешеек зарос густой травой, уже порядком пожухлый и увядшей. Следов на ней я не вижу. И никакого присутствия людей поблизости тоже не наблюдается. Ну что, вперед? Осторожно продвигаюсь метров на пятьдесят. Оглядываюсь. Тихо по-прежнему. Неужто уже заземлили автоматчика? Жаль. Еще полста метров. Впереди уже видно кустики на берегу. Стараюсь не задевать и веточек, и траву особенно не приминать. Со стороны это неплохо видно. Так, впереди кустики. Относительно густые. К ним справа еще роща примыкает. Вдоль кустов и в нее? Логично. И потом абсолютно предсказуемо. Если снайпер сидит напротив перешейка, а где же ему еще сидеть? Не совсем же он лопух. То как раз в том направлении он должен просто глаз не смыкая смотреть. Сколько до леса? Если отсюда метров четыреста.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 Что уж про нынешние времена говорить. Нет здесь мин. А что есть? Внимательно осматриваю в бинокль кусты. Точно, снайперы здесь сидят. ван у самой земли веточек на кустах нет, обломан или срезаны. Когда стоишь, куст вроде бы целый. И есть ощущение, что тебя за ним и не видать. Ага, всего не видать. А кроме ног. Они-то в эти прорехи в листве очень даже хорошо просматриваются. Можно, конечно, и ползком этот участок преодолеть. Только вот видимость-то будет куда как более полная. Стало быть, кустики помеха этим стрелкам не будут. Хорошо это не есть. Однако же долго ждать никак невозможно. Времени у меня явно не вагон.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 Огород выставлять. Не то, что птицы. Тут любая живность в ужасе разбежится во все стороны. Блин, да когда же все это закончится-то? Наконец! Уф! А вот уже впереди вроде бы сухой земли клочок проявился. А за ним еще один. Жить стало лучше. Не скажу, чтобы веселее, но уже хоть что-то. Вилли...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 Глухо грохнул выстрел, и над кустами взвелись потревоженные им птицы. Казавшаяся твердая земля, внезапно подалась под моей рукой, и я с размаху макнулся мордой прямо в появившуюся лужу. И уже выныривая назад, услышал, как в деревьях гуляет эхо от недавнего выстрела. Свиста пули я не слышал, но это мало о чем говорило.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 Поэтому, смахнув с лица воду и мох, еще сильнее вжимаюсь в пожухлую траву и ползу дальше. — Ты промазал, Вилли? — Вижу, но он слишком быстро спрятал голову. Я не думал, что он высунется всего на долю секунды. — Ничего, в следующий раз буду поумнее, дождусь, пока он остановится. Выбравшись на сухое место...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 «Это только в кино. По бегущему человеку палят снайперы, а он лихо прыгает между фонтанчиками, которые поднимает пули. Не видели эти режиссеры работы настоящего специалиста? Уж кого-кого, а немцев этому делу учить не надо. Этому фрицу наверняка и одного выстрела хватит. Так что будем ползти».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 Не иначе, как снайпер его все-таки задел. Ну и то хлеб, я-то полагал его и вовсе убитым. Раз стреляется, значит жив. А это уже вселяло в меня некоторую надежду.